Солнце высунулось из-за горизонта, и его розовые лучи обняли каждый дом в досматривающем последние ночные сны Петербурге, а в квартире профессора Семёна Семёновича Чумикина давненько не начиналась активная жизнь в этакую рань. Дед приготовил травяной чай, на это он был мастер, а потом увлёкся и сварганил, как он любил говорить, плотный завтрак из жареных яиц и бекона. Ели прямо из сковороды. «А чего церемониться, когда в доме двое мужчин?» «Ну, выкладывай. Что стряслось?» Сказал Семён Семёнович, втыкая вилку в прожаренный ломтик мяса. Петя в домашних трениках и футболке сидел на табурете, поджав ноги. Рука машинально крутила вилку. Вид у него сейчас был совсем не бойцовский. Ещё бы, пережить столько потрясений за одну ночь. Но ближе деда у мальчишки никого не было. С ним можно быть собой и говорить абсолютно все, что волнует. Однако сейчас Петя обдумывал первую фразу. Да, дед свой в доску. Но в прямом пересказе произошедшее звучит как полнейшая дичь. Это стало ясно из телефонного разговора с Мариной. «Чаю-то хлебни!» Семен Семенович ободряюще придвинул к внуку кружку с пряно пахнущим травяным отваром. Петя сделал глоток, потом еще и еще. И как-то в раз успокоился. Вилка в руке сама собой тяпнула кусок бекона с яйцом и заложила в рот. А в голове сформировалась главная мысль, которую и следовало вынести на обсуждение. «Дед, понимаешь, мне в руки попала одна вещь. Вот». И парень показал ангх, вынул из кармана треников и положил на стол. Дед взял вещицу и стал внимательно её разглядывать приближая к глазам и потирая пальцами. Странно, но сейчас в руках профессора египетский крест выглядел буднично и примитивно, как сувенир на прилавке киоска. А на Петю вдруг напал настоящий жор. Быстро работая ртом и вилкой, он стал рассказывать, как ему казалось очень внятно и подробно. Пришлось немного соврать насчёт питерских подвалов, мол, просто дверь была открыта, Дед на это лишь недовольно крякнул и бросил на внука хмурый, педагогический, как он любил говорить, взгляд. Потом Петя стал подробно описывать подвальные похождения, которые должны были стать дико смешной историей, а вышло жутко страшной. Потом в рассказе возникли две мумии, египтянка, похожая на годку, прыжок с разведенного моста, подводное свечение ангха, погоня, ДТП с удивительным исходом. И, наконец, цифры на башне грифонов. Я и раньше слышал про возникающие цифры, но считал это просто городской легендой. Доедая остатки на сковородке, завершил свой поразительный рассказ Петя. Выходит, всё правда. Дед как-то неопределённо качнул головой. Петя расстроился. — Не веришь? — Хм, ну как не верить? Ведь ты выпил циворотку, правды На белене. Семён Семёнович был тот ещё юморист. «Дед!» «Шучу!» «Продолжай!» И тут Петю ошеломила новая мысль. «Слушай, а ведь в Питере есть только одно место, где хранятся мумии — Эрмитаж!» Дед кивнул и подхватил Петину мысль. «И мы можем проверить, что всё, о чём ты мне тут рассказал, не плод твоего воображения!» Спустя три часа Семён Семёнович и Петя шагали в сторону Эрмитажа, намереваясь выяснить, точно ли прошедшей ночью из главного музея северной столицы сбежали трехтысячелетние мумии.